От редактора Читателю, раскрывшему эту книгу, нет нужды напоминать, что Марсель Пруст 1871-1922 – крупнейший французский писатель, оказавший существенное влияние на всю литературу XX века. Мировую славу принес ему цикл романов под общим названием «В поисках утраченного времени», который начал выходить во Франции в 1913 году. Напомним, что первым был роман «В стороне свана». В переводе «Любимого» он называется «По направлению к свану». Затем последовали «Под сенью девушек в цвету» — 1919, «Пленница у германтов» — 1921, «Содом и Гоморра» — 1922, «Беглянка» — 1925, И «Обретенное время» — 1927. Последние романы были опубликованы уже после смерти писателя. Выход в свет перевода на русский роман «Обретенное время», как видим, отделяет от первой публикации этого произведения во Франции, а также от издания у нас первого тома цикла, 1928 год, расстояние более чем в 70 лет. В этом нельзя не усмотреть причуду времени, о котором так много говорится в романе, и течение которого не имеет никакого отношения к привычной хронологии, а осуществляется через эволюцию сознания героя. Время по-прусту зависит от чувств и состояний человека. Должно быть именно эволюцией наших чувств и нашего сознания произошедшие за эти семьдесят исторических лет, и подготовило нас к этому чтению. Нет никакой загадки в том, что сегодняшнего читателя творчество Марселя Пруста волнует ничуть не меньше, чем его современников. Живописная, виртуозно-глубокомысленная проза писателя сосредоточивает наше внимание на том, что всегда будет иметь непреходящее значение – на внутреннем мире человек соотношение чувственного и рационального, на состояниях сознания, освобождающих его от оков привычки, на поиски скрытой повседневностью вечной сущности вещей. Шесть из семи романов цикла «В поисках утраченного времени» издавались и переиздавались у нас главным образом в исполнении неподражаемого любимого, а также в выполненных еще до войны переводах ленинградцев Франковского, Федорова и Суриной. Надеюсь, что читатели по достоинству оценят попытку переводчика и редактора донести до них неповторимый рисунок прустовской прозы, дать возможность обозреть весь замысел писателя и оценить его воплощение. Ольга Ярикова Комментарий. Согласно собственному утверждению, Марсель Пруст 10.07.1871.1811.1922 написал последнюю главу седьмого тома тотчас после первой главы первого, а все, что было между этим, создано позже. Окончание эпопеи «Обретенное время» Было анонсировано еще в 1913. Том был уже собран, но события, война, написание последующих томов отодвинули сроки издания. В общих чертах он был закончен к 1920 году. Впервые увидел свет лишь в 1927 после смерти писателя. Этим можно объяснить некоторую стилистическую неоднородность романа. Начало, где герой охвачен сомнениями о возможности литературного творчества. Любопытно, что так натурально он уже не может писать после обретения всех истин и после того, как он это описал. Где история с Альбертиной предается забвению лишь отчасти?